«Даниил Гранин. Это странная жизнь». Читает Игорь Гмыза. Глава первая, где автор размышляет, как бы заинтересовать слушателя, а тот решает, стоит ли ему слушать дальше. Рассказать об этом человеке хотелось так, чтобы придерживаться фактов, и чтобы было интересно. довольно трудно совместить оба эти требования факты интересны тогда когда их не обязательно придерживаться можно было попытаться найти какой то свежий прием и пользуясь им выстроить из фактов занимательный сюжет чтобы была тайна и борьба и опасности и чтобы при всем при том сохранялась достоверность легко было изобразить например этого человека бесстрашным бойцом-одиночкой, против могущественных противников. Один против всех. Еще лучше все против одного. Несправедливость сразу привлекает сочувствие. Но на самом деле было как раз один против всех. Он нападал. Он перво наскакивал и сокрушал. Смысл его научной борьбы был достаточно сложен и спорен. Это была настоящая научная борьба, где никому не удается быть окончательно правым. Можно было приписать ему проблему попроще, присочинить, но тогда неудобно было оставлять подлинную фамилию. Тогда надо было отказаться и от многих других фамилий. Но тогда бы мне никто не поверил. Кроме того, хотелось воздать должное этому человеку, показать, на что способен человек. Конечно, подлинность мешала, связывала руки. Куда легче иметь дело с выдуманным героем. Он и покладистый, и откровенный, автору известны все его мысли и намерения, и прошлое его, и будущее. У меня была еще другая задача — открыть слушателю все полезные сведения, дать описание, разумеется, поразительное, удивительное, но, к сожалению, не подходящее для литературного произведения. Они скорее годились для научно-популярного очерка. Представьте себе, что в середине трех мушкетеров вставлено описание приемов фехтования. Слушатель наверняка пропустит эти страницы. А мне надо было заставить слушателя прослушать мои сведения, поскольку это и есть самое важное. Хотелось, чтобы о нем узнало много людей. Ради этого, в сущности, и затевалась эта вещь. На крючок секрета тоже вполне можно было подцепить. Обещание секрета, тайны, оно всегда привлекает, тем более, что тайна — это непридуманное. Я действительно долго бился над дневниками и архивом моего героя, и все, что я извлек оттуда, было для меня откровением, разгадкой секрета целой жизни. Впрочем, если по-честному... Тайна эта не сопровождается приключениями, погоней, не связана с интригами и опасностями. Секрет — он насчет того, как лучше жить. И тут можно возбудить любопытство, объявив, что вещь эта про поучительнейший пример наилучшего устройства жизни дает единственную в своем роде систему жизни. «Наша система позволяет достигнуть больших успехов в любой области». в любой профессии. Системы обеспечивает наивысшие достижения при самых обыкновенных способностях. Вы получаете не отвлеченную систему, а гарантированную, проверенную многолетним опытом, доступную, продуктивную. Минимум затрат, максимум эффекта. Лучшее в мире. Можно было бы обещать слушателю рассказать про неизвестного ему выдающегося человека нашего времени. Дать портрет героя нравственного с такими высокими правилами нравственности, какие нынче кажутся старомодными. Жизнь, прожитая им, внешне самая заурядная, по некоторым приметам даже незадачливая. С точки зрения обывателя он типичный неудачник. По внутреннему же смыслу это был человек гармоничный и счастливый, причем счастье его было наивысшей пробой. Признаться, я думал, что люди такого масштаба повывились. Это динозавры. Как в старину открывали земли, как астроном открывает звезды, так писателю может посчастливиться открыть человека. Есть и великие открытия характеров и типов. Гончаров открыл Обломова, Тургенев Базарова, Сервантес Дон Кихота. Это было тоже открытие. не всеобщего типа, а как бы личного, моего, и не типа, а скорее идеала. Впрочем, и это слово не подходило. Для идеала Любящев тоже не годился. Я сидел в большой неуютной аудитории. Голая лампочка резко освещала седины и лысины, гладкий зачёс аспирантов, длинный лох мой модный парики и курчавую черноту негров. Профессора, доктора, студенты, журналисты, историки, биологи. Больше всего было математиков, потому что происходило это на их факультете. Первое заседание памяти Александра Александровича Любящего. Я не предполагал, что придет столько народу, и особенно молодежи. Возможно, их привело любопытство, поскольку они мало знали о любищеве Не то биолог, не то математик, Дилетант, любитель. Кажется, любитель. Но почтовый чиновник из Тулузы, великий ферма тоже был любителем. любищев Кто он? Не то виталист, не то позитивист или идеалист. Во всяком случае, еретик. И докладчики тоже не вносили ясности. Одни считали его биологом, другие — историком науки, третьи — этамологом, четвертые — философом. У каждого из докладчиков возникал новый любищев У каждого имелось свое толкование, свои оценки. У одних Любящев получался революционером, бунтарем, бросающим вызов догмам эволюции, генетики У других возникала добрейшая фигура русского интеллигента, неистащимо терпимого к своим противникам. В любой философии для него была ценно живая, критическая и созидающая мысль. Сила его была в непрерывном генерировании идеи, он ставил вопросы, он будил мысль. Как заметил кто-то из великих математиков, гениальные геометрии предлагают теорему, талантливые ее доказывают. Так вот он был предлагающий. Он слишком разбрасывался. Ему надо было сосредоточиться на систематике, а не тратить себя на философские проблемы. Александр Александрович образеет сосредоточенности, целеустремленности творческого духа. Он последовательно в течение всей своей жизни... Дар математика определил его миропонимание. Широта его философского образования позволила по-новому осмыслить проблему происхождения видов. Он был рационалист. Материалист, фантазер, человек, увлекающийся, интуитивист. Они многие годы были знакомы с любящим, с его работами, но каждый рассказывал про того любящего, какого знал. Они раньше, конечно, представляли его разносторонность Но только сейчас, слушая друг друга, они понимали, что каждый знал только часть любящего. Неделю до этого я провел, читая его дневники и письма, вникая в историю забот его ума. Я начал читать без цели, просто чужие письма, просто хорошо написанные свидетельства чужой души, прошедших тревог, минувшего гнева, памятного и мне, потому что и я когда-то думал о том же, только не додумал. Вскоре я убедился, что не знал любящего. То есть я знал, я встречался с ним, я понимал, что этот человек редкий, но масштабов его личности я не подозревал. Со стыдом я признавался себе, что числал его чудаком, мудрым, милым чудаком, и было горько, что упустил много возможностей бывать с ним. Сколько раз собирался поехать к нему в Ульяновск, и все казалось успеется. Который раз жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница. Она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал? Куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери такими обидными и, главное, непоправимыми. Студент, что сидел рядом со мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречиво рассказы выступавших. Прошел всего год после смерти любящего, и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле. Ушедший принадлежал всем, и с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из любящего то, что им нравилось, или то, что им было нужно в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее, приемлемо среднее, лишенное противоречий, загадок, сглаженное и малоузнаваемое. Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным и неживым. Если он, конечно, поддастся. Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография. Старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на уступающих как бы решая, какую ему еще шутку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, теории не имеют сейчас никакого отношения к тому старому человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и у которого можно обо всем спросить. Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным. И наше отношение к умершему подытоживается. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков. В них была определенность. Жизнь любящего предстала перед нами завершенной. Теперь они решились обмыслить, подытожить ее. И было понятно, что теперь-то многие его идеи получат признание, многие работы будут изданы и переизданы. Умерших почему-то больше прав, им больше позволяют. А можно сделать и так. Предупредить слушателя, что никакой занимательности не будет. Наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения и развлечения. Автор сам с трудом разобрался в этом материале, и все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого непривычного ему самому повествования.